И вот настал следующий день. Закончился классный час, и я слегка потянулся. После вчерашнего я все еще чувствовал себя немного уставшим. Не то чтобы там была физически тяжелая работа, просто эта пустая болтовня буквально высасывала мозг. За вчера мы лишь уточнили, сколько детсадовцев придет на праздник, да выслушали некоторые пожелания, и добились некоторого прогресса с протоколами совещания без самого совещания. Я подумал, что сегодня опять повторится все то же самое, И невольно зевнул. А потом вздохнул, стараясь отогнать меланхолию. Вытирая проступившие слезы, я заметил Тоцуку, замерзшего с протянутой к двери рукой. Кажется, он заметил мой зевок. Тоцука подошел ко мне и улыбнулся, прикрывая рот ладонью. «Устал, да?» Ну, точно заметил. И в самом деле устал. Но показывать это перед Тоцукой мне не хотелось. Я устал. Это почти то же самое, что я слишком много выпил. Здорово раздражает. И почему эти фразы остаются популярными? Неудачниками они выглядеть должны, а популярными я вообще не пью. Так что перед Тоцукой следует предстать в виде «я совсем не устал». Да, я всегда такой. Может и так. Тоцука снова убенулся. Прежних моих вздохов больше не будет. Вздохи будут розовые. Разве в голове Тоцуки не присутствует спектр 1F? А F здесь наверняка значит фея. Выброс отрицательных ионов от его улыбки оказал на меня эффект поцеба а сам Туцука поправил на плечи свою теннисную сумку. а В клуб собрался. «Ага, ты тоже хакиман?» «Да, наверное». В наступившей странной паузе тосука слегка наклонил голову. Я попытался сделать голос пободрее, заминая неловкость. «Ну, постарайся там как следует». «Ага, ты тоже постарайся, хорошо?» «Угу». Он слегка помахал мне рукой и выбежал из класса. Я улыбнулся в ответ. Но даже когда Тосука исчез в коридоре... Подниматься мне совсем не хотелось. Я откинулся на спинку стула и поднял взгляд к потолку. И краем глаза заметил Юи хаму Она стояла немного поодаль, нервно посматривая в мою сторону. Похоже, ждала, пока я закончу разговор. Я повернулся и посмотрел на нее, давая понять, что можно уже и подойти. Юига Хама подошла и встала напротив, с беспокойством глядя на меня. «Идёшь сегодня в клуб?» У меня слова в глотке застряли. Она беспокоится из-за того... Что я вчера раньше ушел? Я посмотрел на нее и просто не смог сказать нет, не иду. Не надо на меня такими щенячими глазами пялиться. Да понял, я понял, пойду. Ого, пожалуй, пора уже. Ага, сейчас сумку соберу. Юига Хама побежала к своему месту. Я вышел из кваса решив подождать ее в коридоре, ведущем в спецкорпус. Здесь сейчас никого не было, и я мог спокойно подумать о клубе и о подготовке праздника, пока нагрузка не слишком высока. Но если заглянуть вперед, у меня и минуты свободные не будет. И чтобы уделить больше времени работе, придется пересмотреть свое расписание. А значит, надо выбрать удобный момент, чтобы сказать, что пару недель я не буду ходить в клуб. Хотя я бы по возможности предпочёл избежать этого. Лучше будет, если до такого не дойдет. Надо просто, как я вчера, сказать, что уйду пораньше. Тут я ищу утычок в поясницу. Это еще что за... Я развернулся и увидел перед собой обиженную Юегохаму. Кажется, она меня слегка пихнула сумкой. Чего ты один ушел? Я не ушел. Видишь же, жду. Мы повторили недавний разговор, двигаясь к клубу. Предустановленная гармония на свой лад. Я невольно подумал, что время замкнулось в петлю. Хотя было и небольшое отличие. Тогда Исики еще не пришла со своей просьбой, и я решил сразу сказать Юигахаме, что снова до конца в клубе не досижу. «Слушай, сегодня мне опять надо будет пораньше уйти, и в следующие дни тоже». Йогахама кивнула. «Ирохи, помогаешь? Я же вздрогнул. Ты в курсе?» «Да, это с первого взгляда понятно», – рассмеялась она. «Ну, когда сваливаешь из пораньше, а потом приходишь в класс с уставом, это сразу наводит на мысли, правда?» «Мог бы и сам сообразить. А если Хама заметила, скорее всего заметил и кое-кто еще. ещё». Сита тоже в курсе?» Юегохама посмотрела за окно. «Хм, кто знает. Мы вообще о тебе не говорим». Я не видел выражения ее лица, но тихий голос словно предостерегал от дальнейших расспросов. Расплывчивость ответа отражала ситуацию, в которой мы находились. Словно Йогахама намеренно старалась избежать слов, которые четко бы все обрисовали. Дальше мы шли молча. В коридоре слышны были звуки наших шагов. Йогахама по-прежнему смотрела наружу. Я последовал ее примеру и взглянул в противоположное окно. Зима была совсем рядом. Солнце, несмотря на раннее время, уже садилось. Здание спецкорпуса, которому не пробивался солнечный свет, казалось темнее, чем раньше. Когда мы вошли в тень, Йогахама пробормотала. «Опять в одиночку все делать собираешься?» Даже в этой полутьме я четко видел ее лицо. Опущенные печальные глаза... И слегка прикушенные губы. Я даже подумал, что сделал все это как раз для того, чтобы у нее не было такого лица. Словно стараясь отбросить давящее чувство в груди, я ускорил шаг. Я делаю это только потому, что должен кое-что сделать. Не переживай. Конечно же я буду переживать. Юй Хама криво улыбнулась. Я взглянул на ее улыбку, и в голове всплыл все тот же вопрос. Не ошибся ли я? Я продолжал задавать его себе, хотя уже знал ответ. Ошибся. И с каждым днем, прошедшим после выборов в школьный совет, это мое мнение укреплялось. Юйгахама демонстрировала одинокую улыбку, а полное смирение взгляд Юкиноситы пронзал меня насквозь. Вот почему я должен взять на себя ответственность за сделанное надо отвечать. Не стоит полагаться на кого-то, когда исправляешь собственную ошибку. Что хорошего в том, чтобы еще и других беспокоить. Положиться на кого-то, сделать ошибку и подвести человека это самое натуральное предательство. Я задумался, что же мне делать, из каких правил и принципов исходить, чтобы не пасть еще ниже.